Глава шестая. «Преподобный доктор и достопочтенный учитель». Так начиналось письмо Мэтью. «Пишу я в большой спешке, ибо получил новости, какие могут показаться вам крайне важными. Я завоевал доверие слуг в испанском посольстве и горжусь тем, что узнал многие тайны. Если меня обличат, жизни моей настанет конец, но ценность сведений такова, что я не должен останавливаться перед опасностью». Не могу только сказать с точностью, какие тут строят планы, потому что слушаю только сплетни, но слуги всегда знают более, чем им положено и более, чем подозревают их господа. А здесь твердят, что в апреле месяце нашей стране нанесут ужасный удар. Сеньор Дагома раздается готовил его уже давно и делал это рука об руку с титулованными особами в самой Англии, и его происки вот-вот дадут плоды». Более мне не удалось разведать, потому что есть предел даже знаниям служанок, но, может, статься я узнаю после. Должен сказать вам, сударь, что считаю ваше подозрение относительно Марко да Колло заблуждением, ибо он действительно на редкость благожелательный, и никакой воинственности я в нем не заметил вовсе. Напротив, он словно бы создан для празднеств и увеселений, и щедрость его, как могу засвидетельствовать я сам, поистине велика». «Я еще не встречал джентльмена более доброго и менее скрытного, нежели он. Скажу больше, он, по всей видимости, вскоре от нас уедет и намерен через несколько дней задать прощальный пир с музыкой и танцами, на которые пригласил меня как особо дорогого гостя. Столь велик был мой успех в снискании его расположения». Он оказывает мне большую честь, держа меня при себе, и, уверен, вы согласитесь, это лучшее для меня место, если мне следует разузнать, желает ли он нам зла. Прошу простить меня, сударь, но более прибавить мне нечего. Боюсь, мои расспросы навлекут на меня подозрения, если я стану продолжать их. Мои гнев и смятения по прочтению этого образчика юношеского безрассудства поистине не знали границ». Хотя я не мог бы сказать, на кого я гневался сильнее, на Мэтью за его глупость или на этого Кола, который так мерзко втерся к нему в доверие и заручился его привязанностью. Сам я никогда не дозволял мальчику подобных развлечений, ибо они греховны и развращают неокрепший ум быстрее любой другой ошибки воспитания. Я же пекся о его душе и знал, что какие бы препоны не чинило естественное легкомыслие юности, труд и внушение чувства долга и более уместны и принесут большее вознаграждение. То, что Кола прибег к низким уловкам, дабы отвратить его от добродетели, и как я страшился от меня, вызвало во мне великий гнев, ведь я понимал, как легко это было, столь же легко, сколь трудно остаться непреклонным, когда единственным моим желанием было видеть улыбку радости на его лице». Но я не Кола, и не хотел покупать его привязанность. Была тут опасность и иного рода. К подобным ухищрениям Кола прибег, дабы одурманить разум и чувство Мэтью, и это тревожило меня, ибо даже на расстоянии я понимал, насколько ошибочны заверения Мэтью относительно Кола. Из слов Ольденбурга мне и так уже было известно, что тот приедет в Англию, а удар, о котором мне писал мой мальчик, был намечен на дни сразу после его прибытия на наши берега. Нетрудно было связать два этих факта, и я понял, что времени у меня в распоряжении много меньше, чем я рассчитывал. Я был словно новичок за шахматной доской, и фигуры моего противника медленно надвигались на мои, выстраиваясь для нападения, каковое, когда настанет время, будет столь же необоримым, сколь и внезапным. Узнавая каждое новое обстоятельство, я думал, что будь у меня больше сведений, я мог бы распутать все дело, но всякий раз, когда ко мне попадала еще крупица сведений, ее оказывалось недостаточно». Я знал о существовании заговора и приблизительный срок, когда будет нанесен удар, и хотя его устроитель был мне известен, цели этого заговора и лица, стоящие за ним, оставались неведомы. Могу сказать, что почитал себя тогда одиноким в моих размышлениях, так как был принужден обдумывать великие дела без совета других, которые умерили бы ход моей мысли и отточили бы мои доводы. В конце концов, Я решил представить мое дело другому лицу и тщательно обдумал, кого избрать в наперстнике. Разумеется, в то время я не мог говорить откровенно с мистером Беннетом, не мог допустить и мысли о том, чтобы обратиться к кому-то из старой службы Турлоу, ведь кто знает, какой хозяин оплачивает теперь их преданность. Я чувствовал себя совершенно одиноким в подозрительном и полном опасности мире ибо мало было тех, кто хотя бы скрытно не сочувствовал той или другой стороне. И потому я обратился к Роберту Бойлю, человеку слишком возвышенного склада ума, чтобы заниматься политикой, слишком благородных целей, чтобы стать на какую-то одну сторону и известному чрезвычайным благоразумием и сдержанностью во всем. Я питал тогда и питаю до сих пор глубочайшее почтение к его хитроумию и благочестию, хотя должен сказать, что его слава стократно превышает его достижения. И тем не менее, он был наилучшим заступником новой учености, потому что его аскетическая натура, его осмотрительное продвижение и проникновенная набожность — не позволяли ни единому человеку с легкостью обвинить наше общество, будто оно укрывает под своей сенью крамольные и нечестивые заблуждения. Мистер Бойль, который, думаю, под маской степенности скрывал некоторую наивность, полагал, что новая наука пойдет рука об руку с религией, и непреложные истины Библии получат рациональное подтверждение». Я же, напротив, придерживался взгляда, что она станет беспримерно мощным оружием в руках безбожников, ибо вскоре они примутся настаивать на том, чтобы и Бога подвергнуть испытанию эксперименталистским опытом, и если его нельзя свести к теореме, то, скажут они, это доказывает, что его не существует вовсе. Бойль ошибался, но, признаю, делал это из наилучших побуждений и этот диспут между нами не пробил бреши в нашей дружбе, которая, пусть и не теплая, была самого положительного свойства. Он происходил из знатной семьи и был гармоничного, хотя слабого сложения, и имел порядочное образование. Все это расцвело красой непревзойденного суждения, которое никогда не склонялось под гнетом своих корыстных соображений. Я послал ему письмо в лондонский дом его сестры и, пригласив к себе, угостил прекрасным обедом из устриц, барашка, куропатки и пудинга, после чего попросил считать нашу беседу конфиденциальной. Он молча слушал, а я возводил перед ним, в больших подробностях, чем первоначально намеревался, все здание намеков и подозрений, которые так тревожили меня. «Я весьма польщен». — сказал он, когда я закончил, — что вы почтили меня подобным доверием, но мне не совсем ясно, чего вы от меня хотите. «Мне нужно ваше мнение», — сказал я. «У меня имеются некоторые факты и частичная гипотеза, коей они ни в коей мере не противоречат, но также и не подтверждают ее. Можете ли вы найти альтернативу, в которую эти факты укладывались бы столь же хорошо?» «Позвольте, я обдумаю. Итак...» Вам известно, что этот итальянец знаком и со смутьянами, и с испанцами. Вам известно, что в следующем месяце он прибудет к нам. Таковы ваши основные, хотя и не единственные факты. Вы полагаете, что он прибудет сюда со злыми намерениями. Такова ваша гипотеза. Вам неизвестно, с какими именно. Я кивнул. Тогда давайте посмотрим, нет ли альтернативы, которая могла бы заменить основную вашу гипотезу. Начнем с предположения, что этот Кола действительно тот, кем представляется, молодой джентльмен, который путешествует по миру и никакого касательства к политике не имеет. Он заводит дружбу с английскими изгнанниками, потому что с ними его свел случай. Он знаком с испанскими вельможами, потому что он джентльмен и происходит из богатой венецианской семьи. Он намерен приехать в Англию, потому что желает узнать нас поближе. Следовательно, он совершенно безобиден. «Вы упускаете второстепенные факты», — возразил я, «которые усиливают один вывод, но ослабляют другой. Кола — старший сын купца, испытывающего серьезные затруднения. На первом месте для него должны стоять обязательства перед семьей, а он проводит время в Нидерландах и транжирит деньги на праздные увеселения. Такому поведению нужно серьезное основание, которое объясняется моей гипотезой, но не вашей». До своего прибытия в Лейден он не имел имени в ученых кругах, зато был известен отвагой и воинской доблестью. В вашей гипотезе мы должны учесть удивительную перемену в характере. В моей такой необходимости нет. И вы не принимаете во внимание главного, а именно, он был получателем письма, написанного тайнописью, какую до того использовал предатель из стана короля, Невинные путешественники, ведомые любознательностью, не часто получают подобные послания. Бойль кивнул и принял мой контраргумент. «Превосходно», — сказал он. «Согласен, ваша гипотеза стройнее моей, и потому получает преимущество. Тогда я оспорю ваш вывод. Допустим, приезд Кола таит в себе возможную угрозу, Приводит ли это к неизбежному выводу, что угроза осуществится? Если я правильно понимаю, у вас нет предположений, что может сделать этот человек, приехав сюда, что столь опасного может совершить один человек? Сообщить что-либо, сделать что-либо или стать посредником, ответил я. Это единственные возможные виды действий. Опасность, какую он представляет, относится к одной из этих категорий. Под посредничеством я подразумеваю, что он может привести деньги или послание, или увезти то или другое. Я не думаю, что дело обстоит так, ведь и у крамольников, и у испанцев достаточно возможностей провести что-либо, не прибегая к услугам этого человека. Сходным образом не могу вообразить себе, какое его сообщение явилось бы угрозой и что потребовало бы его присутствия в нашей стране. И потому остаются поступки. «Скажите, сударь, каким поступком один человек может поставить под угрозу наше королевство, если, как представляется, тут замешана его профессия?» Бойль поглядел на меня, но не отважился ответить. «Вам, как и мне, известно, — продолжал я, — одно отличает солдата от всех прочих. Он убивает. Но один не в силах убить многих. А если речь идет о немногих? Это должен быть кто-то крайне важный, чтобы его смерть явилась великим потрясением. Я излагаю эту беседу, вкратце, ибо продолжалась она много часов, дабы показать, что мои страхи не были измышлением разума, питающего подозрения ко всем и вся, и видя опасности в каждой тени. Ни одна иная гипотеза не объясняла все обстоятельства столь полно, и ни одну другую не следовало рассматривать, прежде чем будет отвергнуто это. Таково правило ученого опыта, и к политике оно применимо в той же мере, в какой применимо к математике или врачеванию. Я предъявил свои доводы Бойлю, и он не смог найти иного приемлемого объяснения и принужден был согласиться, что моя гипотеза много лучше отвечает имеющимся фактам. Я не верил, что достиг неопровержимой достоверности, на такую доблесть способен претендовать лишь схаласт, но я мог претендовать на вероятность достаточно существенную, чтобы оправдать мои тревоги. Нанесите рану телу, и она вскоре исцелится, пусть даже будет глубокой, но достанет лишь малого удара в сердце, и последствия будут трагичны. А живым сердцем королевства был король. Один человек в силах погубить все, и целая армия тут бесполезна. Чтоб такое не показалось неправдоподобным, о страхи мои чрезмерными прошу вспомните, сколько подобных убийств видим мы в истории последних десятилетий. Не более полувека назад великий государственный муж король Франции Генрих IV был убит ударом кинжала, как до него принц Аранский Генрих II. Менее сорока лет назад герцог Бекингемский пал от руки собственного слуги. Судебное убийство оборвало жизни графа Стефордского, архиепископа Лода и мученика Карла I, будь благословен его имя. Я сам раскрыл немало заговоров покушений на жизнь Кромвеля, и даже лорд-канцлер в изгнании одобрил убийство послов Английской республики в Гааге и Мадриде. Государственная политика пропитана кровью, и умерщвление короля вызвало бы во многих сердцах отвращение не более, чем забой скота. Мы свыклись с самыми вопиющими грехами и считали их орудием политики. Теперь я знал, что открытый мной заговор не был затеей фанатиков, чья роль свелась бы, вероятно, к тому, чтобы принять на себя вину за злодеяние, совершенное ради выгоды других лиц а эти другие были никем иным, как испанцами. И главнейшей их целью было лишить Англию ее свобод и вернуть нашу страну под ермо Рима. Убейте короля, и на трон взойдет его брат, ярый католик. И тут же он поклянется отомстить подлым убийцам возлюбленного брата Карла. Он обвинит фанатиков Пуритан и примется искоренять их. И вот умеренность забыта, и к власти вновь приходят сторонники крайностей. Плодом станет война, в которой англичанин вновь поднимется на англичанина. Однако на сей раз война будет еще более ужасна, ибо католики призовут на помощь своих испанских хозяев, и французы почтут себя вынужденными вмешаться, и воплотится ужас всех государей со времен Елизаветы. Этот остров станет ареной борьбы европейских держав. Последнему у меня не было прямых доказательств, однако это было разумным истолкованием фактов, какие имелись в моем распоряжении. Логика позволяет нам предвидеть будущее или наиболее вероятный ход событий. В математике мы можем вообразить себе линию, а затем силой рациональной мысли продлить ее далее, в саму бесконечность. Также и в политике возможно предполагать действия и предугадывать их последствия. Если принять мою основную гипотезу, а она выдержала критику Бойля и мое бесстрастное рассмотрение, то она предполагала достоверные плоды и выводы. Я изложил эти возможности для того, чтобы разъяснить мои опасения. Признаю, в отдельных частностях и догадках я ошибался, и в положенном месте безжалостно изложу мои ошибки, но все же я утверждаю, что в целом моя гипотеза была верна и потому способны изменяться, не утрачивая действенность. Мэтью, я был уверен, не мог узнать ничего нового в Гааге. Благосклонность Кола одурачила его, и он не замечал улик, какие, несомненно, были у него перед глазами. Я тревожился за него, ибо он подвергал свою жизнь опасности и желал как можно скорее удалить его от Кола и тревога эта не была неуместной, так как Господь послал мне ужасающее сонное видение, подтвердившее основательность моих опасений. Обычно я не слишком доверяю такой чепухе, да и сны вижу лишь изредка, но этот был столь явно божественным в своей первопричине и столь ясно предсказывал будущее, что даже я не решился оставить его без внимания. Хотя я еще не получил письма Мэтью о пирушке, пирушка эта явилась мне во сне. И позднее я узнал, что она была устроена в ту самую ночь, и была она на Олимпе, и Мэтью прислуживал богам, а те подчевали его всевозможными яствами и вином, пока он не напился Допьяна. И тогда единственный смертный за столом, в котором я узнал кола, пусть никогда и не видел его лица, подкрался к нему и пронзил его сзади, и не единожды вонзил ему в живот острый меч, пока Мэтью не вскричал от тяжкой боли. Я же был в другом покое и видел все, но не мог пошевелиться, а только приказывал Мэтью бежать, но он меня не слушал. Проснулся я в горьком страхе, зная, что надвигается ужаснейшая опасность, но уповал на то, что Мэтью в безопасности, и тревожился без конца, пока не узнал, что он жив и здоров. Я полагал, что Кола уже на пути в Англию, но не мог с точностью открыть его местонахождение, столь скудны были доступные мне средства. Мне также следовало решить, не послать ли письмо с предостережением его величеству, но я отказался от этого, так как знал, что оно не будет воспринято серьезно. Наш король был человек отважный, если не сказать отчаянный, и столь долго жил в страхе перед внезапным ударом в спину, что этот довод не мог более отвратить его от приверженности к развлечениям. И что мог я сказать? Ваше Величество, мной открыт заговор с целью умертвить вас, дабы ваш брат занял ваше место? Без доказательств подобное утверждение лишило бы меня по меньшей мере моих пенсий и места. Диагональ прямоугольника непропорциональна его сторонам. Я принимаю это не на веру, но принимаю, потому что это возможно доказать. И если эту мою теорию я мог развивать лучше любого другого, я пока не мог предоставить доказательств». Неделю спустя Мэтью вернулся в Англию и рассказал мне, что Марко да де действительно покинул Нидерланды, но куда направился неизвестно. Более того, у итальянца было преимущество в 10 дней, так как Мэтью еще несколько дней после прощальной пирушки не мог найти корабля в Англию и, как я подозревал, настолько убедил себя в безвредности кола, что не спешил возвратиться ко мне. Сколько бы ни был я разочарован и озабочен, само присутствие Мэтью в моей комнате облегчило мне душу. Умный взгляд, придававший такую красоту его лицу, возбудил во мне всю прежнюю теплоту, остуженную разлукой. Меня нисколько не удивляло, что Кола проникся к нему привязанностью и удерживал его при себе. Я возблагодарил Бога за счастливое возвращение моего дорогого мальчика и молился, чтобы все мои страхи оказались пустыми призраками, порожденными сметенным и встревоженным умом и не имеющими под собой оснований. Но я был быстро выведен из заблуждения ибо когда я сурово пожурил мальчика за слабость и сказал ему, что он, безусловно, ошибся в итальянце, впервые за время нашего знакомства он отказался склониться перед моим превосходством и без обиняков объявил мне, что не прав я. «Откуда вам знать?» — спросил он. Вы никогда не встречали этого человека, и у вас нет доказательств, одни только подозрения. Говорю вам, я знаю его, я провел с ним многие часы в приятнейшей беседе, и он не опасен ни вам, ни никому другому». «Тебя обманули, Мэтью», — ответил я. «Ты не знаешь того, что известно мне». «Так скажите мне». «Нет, это государственные дела, и тебя не касаются. Твой долг...» без возражений принять мои слова на веру и не обманываться, считая человека безвредным лишь потому, что он осыпает тебя подарками и любезностями. Вы думаете, он купил мою дружбу? Вы считаете меня таким глупцом, потому что сами всегда меня только порицаете, а единственным вашим даром были побои, когда я допускал ошибку? Я думаю, что ты молод и неопытен. «Сказал я, теперь уже не сомневаюсь что сбываются худшие мои страхи. Тебе следует помнить, что я забочусь о твоем благе. Но я прощаю тебе твои слова. Мне не нужно ваше прощение. Я сделал все, что вы просили, и даже больше. Это вам, облыжно обвиняющему всех, следует просить прощения. Велико было искушение ударить его» но я сдержался и попытался положить конец ненужному препирательству, которое было столь же глупо, сколь и неуместно. «Я не стану оправдываться перед тобой. Скажу лишь, что когда смогу рассказать тебе все, то сделаю это, и ты поймешь, как ошибался. Полноте, Мэтью, мой мальчик, ты только что приехал, а мы ссоримся. Не пристало так начинать. Садись же, налей себе кубок и расскажи мне о своих приключениях». Я истинно хочу обо всем услышать». Постепенно он успокоился, поддался на увещевание и сел подле меня, и мало помалу мы возобновили прежнюю нашу дружбу и провели следующие несколько часов в приятном уединении. Он поведал мне о своих странствиях, услаждая мой слух своей наблюдательностью и способностью без отступлений переходить к сути дела хотя и ничего не сказал о прощании Скола, а я нашел, что мне не хочется расспрашивать его об этом. В ответ я рассказал ему, как проводил время в его отсутствие, о книгах, какие прочел, разъясняя важность споров и диспутов, чего, я признаю, не делал никогда прежде. Когда в тот вечер он ушел от меня, я возблагодарил Господа за такого товарища, ибо без него моя жизнь была бы поистине пуста. Но на сердце у меня было неспокойно, так как в первый раз я не смог приказать и вынужден был просить его дружбы. Он подарил мне ее, но я не знал, могу ли я рассчитывать на нее вечно. Я знал, что вскоре мне придется восстановить должный порядок и напомнить ему о подчиненности его положения, дабы он не возгордился. Эта мысль приглушила мою радость, а потом, когда я обдумал рассказанное им, Эта радость омрачилась еще более. Я был уверен, что Кола уже в Англии, а если нет, то на пути сюда и, по всей вероятности, прибудет еще до того, как я сумею снова напасть на его след. Каковы бы ни были намерения итальянца, я уповал, что он не приступит к действиям немедленно. На следующее утро я отослал Мэтью к его друзьям в восточном Смитфилде. Ничего обнадеживающего я от этой поездки не желал. И не слишком был разочарован, когда мой мальчик сообщил, что там ничего не слышали. Но это был очевидный шаг и один из немногих, какие я мог сделать с легким сердцем. Затем я переговорил со своими знакомыми среди купцов, расспрашивая с наивозможной околичностью, какую допускала спешность, не знают ли они чего-либо о корабле, который привез на наши берега одинокого путешественника — итальянца, испанца, француза. Кола мог выдать себя за любого из них, а многие моряки не потрудились бы заметить разницу. И вновь надежды мои были невелики, и вновь я не узнал ничего интересного. Уверенности у меня не было, но я полагал, что он сойдет на берег в одном из малых портов в Восточной Англии, и если в его распоряжении имелись испанские деньги, он вполне мог нанять судно для этой цели. На этом все доступные мне средства исчерпались. Я мог бы, разумеется, написать начальнику каждого порта в Восточной Англии, пусть мой интерес и стал бы повсеместно известен. Их ответы пришли бы не ранее, чем через месяц, но даже и тогда я не смог бы определить, не будучи лично знаком с моими корреспондентами, насколько они полезны. Что еще мне оставалось делать? Ходить по улицам Лондона в надежде узнать человека, которого я никогда прежде не видел и который никому в этой стране не знаком, сидеть в своем кабинете и уповать на то, что он как-либо проявит себя, прежде чем исполнит задуманное. Ни тот, ни другой выбор не представлялся мне разумным. И потому с величайшей неохотой я решил сам возбудить некий отклик, который отпугнул бы его или заставил бы выйти на свет. Это был тонко рассчитанный шаг. Но успех он принес бы только в том случае, если бы дал один единственный определенный результат. Я был подобен эксперименталисту, который, создав теорию, производит опыт, дабы подтвердить ее. Но мне было отказано в доступной любому натурфилософу роскоши производить опыты и строить гипотезы, основываясь на том, что он видел собственными глазами. Целый день я взвешивал все за и против прежде чем заключить, что иного выхода у меня нет. И когда представилась возможность, приступил к моему опыту без колебаний. Предстояло собрание общества, на котором следовало обсудить многие важные материи. Завершался же вечер публичным живосечением собаки. Подобные опыты всегда вызывают живой интерес, и, боюсь, некоторые эскулапы проводят их ради развлечения собрания, нежели ради практической пользы. Но всегда находились многие, кто желал бы присутствовать. Гостей поощряли распространять славу наших трудов, а после общество всегда было неизменно веселым и непринужденным. Я немедленно попросил мистера Ольденбурга оказать мне услугу и пригласить сеньора демоледи быть почетным гостем, внушив этому господину, что его присутствие будет высоко оценено. Этот де Моледи представлял в Англии Испанию и был близким другом Карасены, губернатора испанских Нидерландов и ненавистника всего английского. Невозможно было помыслить, что его оставили в неведении относительно замышляемого покушения на короля, пусть даже он был слишком благоразумен, чтобы интересоваться подробностями. Внести переполох в ряды заговорщиков проще всего было, взявшись за него. «Если мое вмешательство принесет плоды и вызовет полезный отклик», Я получу необходимые доказательства и буду, наконец, в состоянии изложить мои подозрения с надеждой, что мне поверят. Собрание в тот вечер было многолюдным, хотя послания, прочитанные мистером Ольденбургом, по обыкновению тусклым и невыразительным голосом, едва ли заслуживали внимания. Один доклад по геометрии параболы был столь же нелепым, сколь и невнятным. Мое мнение стало решающим, и автор в купе со своей писаниной без долгих слов был отвергнут. Другой, мистер Рена, о солнечных часах, был, как свойственно сообщением этого прекрасного человека, образчиком изящества и отточенной простоты, но существенного значения не имел. Послания заграничных корреспондентов принесли обычный урожай любопытных заметок с примесью напыщенности и логических ошибок. Единственно важной, как мне помнится, и сверившись с протоколом заседания, я вижу, что память мне не изменила, стала превосходная лекция мистера Хука о его опытах с микроскопом собственного изготовления. Какое бы отвращение ни внушало его личность, он был искуснейшим мастером в нашем скромном кружке, тщательным в наблюдении и педантичным в записях. Его открытие целых миров, таящихся в капле простой воды, ошеломило всех нас и подтолкнуло на трогательную речь мистера Годдарда, который пылко ставил Господа и его творение, и его доброту, каковая позволило его созданиям постичь новое в его промысле. На том торжественное заседание завершилось молитвой, и желающие остались поглядеть на опыт с собакой. По выражению лица демо-леди, я понял, что завывание мучаемого животного ему, как и мне, противны, а потому подошел сказать, что никто не почтет оскорблением собранию, если он не станет присутствовать при живосечении. Во всяком случае, я не намерен тут оставаться. Если он пожелает распить со мной бокал вина, я буду весьма польщен. Он согласился, и я, успев обо всем распорядиться заранее, провел его в комнату, которую Рен держал в Грешем колледже, где нас уже ждала добрая Мадера. «Надеюсь, вы не сочтете занятия нас, людей любознательных, чересчур отталкивающими. Знаю, они могут показаться странными, и некоторые считают их нечестивыми. Мы говорили на латыни». Я с удовольствием нашел, что его беглость в этом благословенном языке не уступала моей. Он показался мне любезнейшим искусителем, и если все испанцы походят на него, нетрудно понять, как мистер Беннет, который придавал такое значение утонченности манер, мог поддаться соблазну полюбить этот народ. Я же был далек от того, чтобы обмануться подобными пустяками, ибо слишком хорошо знал, что прячут за этими прекрасными манерами. Напротив, я нашел это в высшей степени поучительным и уповаю, что все любознательные умы христианского мира объединятся в непринужденном общении. У нас в Испании также найдется немало тех, кто питает интерес к подобным опытам, и я с готовностью представил бы их вашему обществу, если вы сочтете это приемлемым. Я выказал притворный восторг, и напомнил себе предупредить мистера Ольденбурга об этой опасности. «Испания — страна, где все научные изыскания подвергаются безжалостным гонениям, и полагать, что такие изуверы желают общения с нами, было бы смешно, не будь это столь возмутительно». «Должен сказать, я рад знакомству с вами, доктор Уоллис и еще более приятна мне возможность поговорить с вами наедине». Разумеется, я премного о вас наслышан. Вы меня удивляете, ваше превосходительство. Не знаю, как мое имя могло достигнуть ваших ушей. Я и не предполагал, что вы питаете интерес к математике. Лишь незначительный. Бесспорно, это возвышенное занятие, но я слишком слаб в цифрах. Какая жалость. Я давно убедился в том, что логический ход чистой математической мысли — лучшее образование, какого только можно желать. В таком случае должен сознаться в собственных недостатках, ибо величайшее мое увлечение — каноническое право. Но я узнала вас не благодаря вашим познаниям в алгебре, скорее, благодаря вашему дару постижения тайнописи. Уверен, все слышанное вами крайне преувеличено. Я обладаю лишь скромными способностями на этом поприще. Ваша слава лучшего криптографа в мире столь велика, что я спрашивал себя, не захотите ли вы поделиться познаниями?» «С кем?» «Со всеми людьми доброй воли, которые жаждут пролить свет во тьму и упрочить мир между всеми христианскими державами». «Вы хотите сказать, мне следует написать об этом книгу?» «Возможно, и так», — с улыбкой ответил он. «Но книга требует времени и, к тому же, не принесет вам большой награды». Я думал скорее о том, не захотите ли вы поехать в Брюссель и дать наставление некоторым юношам, которые окажутся, я уверен, лучшими учениками, каких вам доводилось встречать. Разумеется, ваши труды будут щедро вознаграждены. Дерзость испанца меня ошеломила. Он с такой непринужденностью и ловкостью подбросил это предложение. Оно сорвалось с его уст столь естественно, что даже не вызвало у меня негодования». Разумеется, не было ни малейшего основания полагать, что я стану хотя бы рассматривать подобное предложение. Возможно, он это знал. За свою карьеру я таких предложений получал немало и отклонял их все. Даже добрым протестантским державам я отказывал в каком-либо содействии, а недавно отверг намек, что мне следует дать наставление в моем искусстве мистеру Лейбницу. Я всегда был исполнен непреклонной решимости оставить мои познания на службе только моей стране и никому более, и не дать им попасть в руки той державы, которая может стать ей противником. — Ваше предложение столь же щедро, сколь мала моя ценность, — ответил я, — но, боюсь, мои обязанности в университете не позволяют мне путешествовать. — Какая жалость! — Отозвался он без тени разочарования или удивления. Предложение, конечно, остается в силе, будя ваши обстоятельства, изменятся. Вы оказали мне большую честь, и я чувствую себя обязанным сейчас же отплатить вам за доброту, сказал я. Я должен сообщить вам, что ваши враги плетут заговор с целью запятнать вашу репутацию и распространяют для того непристойнейшие слухи. И это вы почерпнули из своих занятий? Не только. Я знаю многих титулованных особ и часто беседую с ними. Позвольте сказать вам откровенно, сударь, я и впрямь считаю, что вам следует дать возможность защитить себя от досужего злословия. Вы недостаточно долго пробыли в нашем королевстве, чтобы понимать, какую власть имеют слухи в стране, отвыкшей от дисциплины, водворяемой твердой рукой надежного правительства. «Премного благодарен вам за заботу. Так скажите же, что это за слухи, которых мне следует беречься?» «Поговаривают, что вы не друг нашему монарху, и что, постигни его удар судьбы, людям не придется долго искать источника его злоключений». На эти слова Демоледи кивнул. «Поистине клевета», — сказал он, «ибо всем известно, что любовь к вашему королю не знает границ, Разве мы не помогали ему в изгнании, когда он был скитальцем без гроша за душой? Разве не предоставили мы ему и его друзьям пенсии и кров? Разве не рискнули войной с Кромвелем из-за того, что отказывались отречься от нашего долга перед вашим королем? Лишь немногие, — сказал я, — помнят былое добро. В природе человеческой подозревать в ближних худшее. И человек такой, как вы, действительно питает подобные подозрения? Я не могу поверить, будто кто-либо может злоумышлять против человека, столь явно возлюбленного Господом. Это правда. Великая трудность заключается в том, что такую ложь трудно опровергнуть, особенно если иные злонамеренно распространяют ее. «Но опровергнуть ее должно», — сказал я. «Могу ли я говорить откровенно?» Он дал свое согласие. «Подобные наветы, если не положить им конец, нанесут немалый урон при дворе интересам вашим и ваших друзей. И вы предлагаете свое содействие. Простите мне мои слова, но я не ожидал такого великодушия от вас, тем более что ваши взгляды хорошо известны. Я открыто признаю, что не питаю большой любви к вашей стране» многих ваших соотечественников я глубоко почитаю, но ваши интересы и наши обречены противоречить друг другу однако то же самое я могу сказать и о франции благоденствие англии всегда должно заключаться в том чтобы не дать захватить господство в наших умах и наземной державе многие десятилетия такова была политика мудрейших наших государей и ее должно продолжить когда сильна франция Нам следует обратить свои взоры к Габсбургам, когда же сильны Габсбурги, нам должно поддерживать Францию. Вы говорите от имени мистера Беннета тоже. Я говорю лишь за себя одного. Я математик, священник и англичанин. Но я уверен, вам известно, какое почтение питает к вашей стране мистер Беннет, и ему тоже подобные сплетни не могут пойти на пользу. Демоледи встал и с изяществом поклонился. «Я знаю, что вы человек, кому благодарность может быть предложена на словах, и на словах одних я приношу ее вам. Скажу лишь, что за свое великодушие человек иного склада покинул бы эту комнату много богаче, нежели вошел в нее». Я облег мое предостережение демо-леди в добрый совет, и, как было то в моем обычае, пока слабеющее зрение не свело на нет эту привычку, записал краткий отчет о беседе с ним себе на память. Записка до сих пор еще у меня, и я вижу, что мой совет был целесообразным и мудрым. Впрочем, я не питал особых надежд на то, что ему последуют. Государство, подобно большому кораблю с многочисленной командой, нелегко изменить однажды взятый курс, даже если подобные изменения необходимы и разумны. Ответ Дамоледи на мой с ним разговор — воспоследовал, однако, много скорее и был более резким, чем я мог ожидать. На следующий же вечер в мой дом явился посыльный мистера Беннета с письмом, где сообщалось, что этот государственный муж незамедлительно требует меня к себе. С нашей предыдущей встречи его положение при дворе стократно улучшилось, и он желал, чтобы все знали, какую власть ему дает титул государственного секретаря по делам Юга. Даже теперь еще опасно сравнивать кого-либо с Кромвелем в пользу последнего, но в великом злодее была простота, тем более внушительная, что была совершенно безыскусной и непритворной, ибо Кромвель был поистине великим человеком, величайшим, какого знала эта страна. Ясность его ума, его сила и уверенность были таковы, что, родившись человеком благородного сословия, он построил себе королевство. Будь он королевского рода, он создал бы себе империю. Три ненавидящих его народа он склонил к совершенному повиновению и правил, опираясь на армию, жаждавшую его гибели, и внушал страх по всему континенту и за его пределами. Страну он держал за горло и все же не гнушался сам приветствовать посетителя и своими руками налить ему вина». Ему не было нужды в показном великолепии, ибо никто не усомнился бы в его власти. Я однажды сказал об этом лорду Кларендону, и он согласился с моим мнением. У мистера Беннета не было ни внутренней силы, ни дарований Кромвеля, а вся его значимость не стоила бы и мизинца на руке протектора. И все же с какой помпезностью держал он себя!» Анфилада приемных возросла до поистине испанских пропорций, а раболепия слуг не знала меры, так что человеку простому трудно было подавить чувство некоторого отвращения. Не менее четверти часа занял у меня путь от входа в его покое до самой его милости, к королю Людовику во всем его нынешнем великолепии, думаю, приблизиться проще, чем было тогда к мистеру Беннету. И все показное, ибо в беседе он был столь же англичанин, Сколь испанцем был в манерах. И действительно, его прямота граничила с грубостью, и все время разговора он продержал меня на ногах. «Что, по-вашему, вы себе позволяете, доктор Уоллис? крикнул он, размахивая у меня перед носом листом бумаги, но держа его так далеко, что я не мог ничего разобрать. «Вы лишились рассудка и не подчиняетесь прямым моим приказаниям?» Я сказал ему, что не понимаю его вопроса. «Я получил послание в самых крепких выражениях», — ответил он, тяжело дыша, дабы я одновременно мог и слышать, и видеть его гнев, от крайне возмущенного испанского посланника. «Правда, что вы вчера вечером имели наглость прочесть ему нотацию о мире во всех христианских государствах и о том, как следует вести внешнюю политику его страны?» «Разумеется, нет», — ответил я. Такой поворот событий стал для меня полнейшей неожиданностью, и все же любопытство превозмогло тревогу при виде гнева, какой обрушил на меня мой патрон. Я достаточно хорошо знал мистера Беннета, чтобы понимать, что он выходит из себя крайне редко, ибо он твердо веровал в то, что подобные проявления недостойны джентльмена. Он не прибегал к ложным приступам ярости, дабы внушить благоговейный страх тем, кого удостаивал своими милостями, И я пришел к выводу, что тогда он был совершенно искренен и действительно разгневан. Это, разумеется, делало мое положение тем более опасным, так как я не мог позволить себе лишиться его покровительства. Но наша беседа становилась все интереснее, ибо я не мог понять причин его ярости. — Как тогда вы объясните нанесенное ему оскорбление? — продолжал он. — Я поистине не ведаю, в чем заключается это оскорбление. Вчера вечером я имел беседу, и, как мне казалось, весьма приятную с сеньором де Моледи, и расстались мы с заверениями во взаимном почтении. Может, статься, я разгневал его отказом от крупной взятки? Мне показалось, я отклонил предложение с большим тактом. Могу я узнать, в чем заключается жалоба? Он говорит, что вы все равно, что обвинили его в подстрекательстве к заговору с целью убийства короля. Это правда? Нет, неправда. Я не только не упоминал ни о чем подобном, помыслить даже о сем не смел бы. — Так что, по-вашему, вы сказали? — Я сказал ему только, что существует твердое убеждение, дескать, его страна не желает Англии добра. Это было одно незначительное замечание в беседе. — Но оно было брошено походя, — сказал мистер Беннет. — Вы ничего не делаете необдуманно. Теперь я желаю знать, почему. Ваши доклады мне за последние полгода были настолько полны недоговорок и экивоков, что начали меня утомлять. Теперь я приказываю вам изложить мне правду, как она есть, и предупреждаю вас, что буду крайне недоволен, если вы не будете совершенно со мной откровенны». Перед лицом подобного ультиматума я не мог поступить иначе, и это стало величайшей моей ошибкой. Я не виню мистера Беннета, я виню себя в слабости, и знаю, что кара, постигшая меня за эту ошибку, стала бременем столь сокрушительным, что я и по сей день терзаюсь под его тяжестью. Я удостоился произойти из семьи, наделенной выносливостью и долголетием со стороны обоих моих родителей, и живу в полном уповании на то, что мне отпущено еще немало лет на этом свете. Сколько раз с того дня, когда я молился о том, чтобы это благословение обошло меня, столь велико мое раскаяние. Я рассказал мистеру Беннету о моих подозрениях полностью и, думается, мне теперь в больших подробностях, чем следовало бы. Я доложила маркода Марко Кола и нитях подозрений, тянувшихся к нему. Я сказал ему, что, по моему мнению, итальянец сейчас на пути в нашу страну, если уже в нее не приплыл и сообщил о том, что, на мой взгляд, он намеревался совершить по прибытии. Беннет слушал мой рассказ сперва нетерпеливо и раздраженно, но по ходу его все более мрачнело лицом. И когда я закончил, он встал и несколько долгих минут глядел в окно небольшого кабинета, где по обыкновению вел дела. Наконец он повернулся ко мне, и по его лицу я прочел, что его гнев остыл. Однако это не избавило меня от дальнейшего порицания. «Ваше усердие на службе Его Величества весьма похвально», — сказал он. «Я нисколько не сомневаюсь, что вы действовали из наилучших побуждений и что заботой вашей была всецело безопасность государства. Вы превосходный слуга Отечества». «Благодарю вас». «Но в этом деле вы завершили серьезную ошибку. Вам верно известно, что в дипломатии...» «Все на деле обстоит иначе, чем кажется, и то, что может представляться здравым смыслом, является его противоположностью. Мы не можем воевать. С кем нам сражаться? С испанцами? С французами? С голландцами? Со всеми разом или в Союзе? И чем нам оплачивать армию? Крох, каких выделяет парламент, едва хватает на кров для короля. Уверен, вам известно, что я не равнодушен к испанцам» а французов почитаю величайшими нашими врагами. Пусть так. Я не стану противостоять союзу с ними, равно как не стану и поддерживать пакт против них. В ближайшие годы мы должны держаться деликатного курса между двумя этими скалами и не допускать ничего, что толкнуло бы короля в объятия той или другой стороны». «Но вам также известно, сударь, — сказал я, — что агенты Испании привольно расплодились в нашей стране и пригоршнями разбрасывают золото, покупая себе сторонников. Разумеется, они здесь, равно как французы и голландцы, и что с того? Пока все они тратят с равным воодушевлением, и никто не одерживает верх, никакого вреда в том нет. Ваши соображения сами по себе, прошу вас, не подумайте ничего дурного, особого урона не нанесут». Но если ваши подозрения станут широко известны, положение французов сильно упрочится. У молодого Людовика глубокие сундуки. Его величество и так испытывает большой соблазн склониться на его сторону, пусть даже это станет большим несчастьем для страны. Наша обязанность — предпринять все, чтобы ничто не нарушило равновесие, созданного теми, кто думает лишь о благе государства. Теперь скажите, «Известно ли кому-нибудь еще о ваших подозрениях?» «Никому», — сказал я. «Я единственный, кто знает все от начала и до конца». «Мой слуга Мэтью без сомнения имеет какое-то представление, ибо он смышленый мальчик, но и он не знает всего». «И где он?» «Он уже вернулся в Англию. Но вам незачем опасаться, за него он всецело у меня в долгу». «Хорошо, поговорите с ним и убедитесь, что он понимает необходимость молчать». Счастлив повиноваться вам в этом, продолжал я. Но должен повторить, что, насколько я понимаю, дело это весьма серьезное. С одобрения испанской короны или Безонова этот человек пребывает в нашу страну, и, на мой взгляд, он представляет собой большую опасность для нас. Как мне с ним поступить? Не можете же вы полагать, что его следует оставить в покое? Беннет улыбнулся. «Не думаю, что вам следует тревожить себя этим, сударь», — сказал он. «Это не единственный доклад о заговоре, и мне, наконец, удалось убедить его величество увеличить охрану и держать ее при себе днем и ночью. Я не могу вообразить, будто даже самому отчаянному убийце удастся проникнуть к нему теперь». «Это непростой солдат, сударь», — возразил я. Поговаривают, что он создал себе имя бесстрашием и безжалостным истреблением турок на Крите. «Нельзя его недооценивать». «Я разделяю ваши тревоги», — ответил Беннет, «но должен указать, что если вы правы, а я этого не допускаю, ваши упоминания о клеветнических слухах будут приняты во внимание. Демо-леди приложит все усилия, дабы не допустить ничего, что толкнуло бы нас в объятия величайшего врага Испании». Нет сомнений, что за подобным злодейским нападением последует союз с Францией, ибо эта интрига может принести плоды, лишь пока тот, кто сплел ее, остается в тени, а вы позаботились о том, чтобы этого не случилось. На том наша беседа завершилась. Мое положение было серьезно, но не непоправимо, ослаблено. Я не лишился его покровительства, и мне не грозили никакими карами. Важнее было то, что моя уверенность поколебалась. Такого отпора де Молледи я не предвидел. Он повел себя так, как повел бы себя в подобных обстоятельствах человек невиновный, с удивлением и протестами. И сказанное мистером Беннетом также было разумно. В покушении на короля для испанцев нет смысла, если единственным его плодом станет то, что Англия придастся на милость французов. Я не сознавал... Пусть и начинал догадываться, что выводы мои основывались на ошибочных положениях. Прежде чем раз и навсегда развеются все сомнения, потребуется еще немало ужасающих доказательств.